Глава девятая. Спокойный нервничает. — Моргов, вставай! Немезида тихонько трясла девушку за плечо. — Нет, ночь еще. Девушка натянула на голову одеяло. — На спокойный напали! Муры! К нам прислали посыльного, просят помощи! При слове «муры» сработал рефлекс. Чужая вскочила с кровати, покачнулась и села, схватившись за голову. Вчера пили, как в последний раз. Михалыч был гвоздем программы. Сначала хотели его убить, но потом все перевели в шутку юмора. Но памятник все же убрали, подальше, в сарай. Еще в гости кто приедет, а здесь такое. Голова болела даже не подобрать слов «как». Словно в ее мозг вцепился Йорик и не отпускал. Постепенно до нее дошли слова немезиды. «Рекс знает, Нет, я сразу сюда. К нему. Тревога! База в ружье! Мгновение и немезида испарилась. Марго судорожно искала штаны. Как же мальчишка учат за сорок пять секунд одеваться? Так ей никогда не научиться. Наконец она справилась со всеми застежками и выбежала из дома. Йорик, как всегда, ждал ее во дворе. — Йорик, поднимай стаю! Быстро, быстро! — Сдец! Он тоже испарился. Сирена на вышке разорвала ночь в лоскуты. Везде зажегся свет. Забегали люди, зазвучали команды. Через пять минут большинство стояло на площади с оружием и в полной боевой выкладке. Вот что значит грамотный командир. Не то, что в сугубо гражданских стабах. Там и за час не поднимутся. Кратко. На спокойной напали. Идем выручать. Дежурная смена усиленная отдыхающей остается здесь. К Тоже. Остальные в ружье. Через пять минут построение у порталов. НЗ с собой на два дня. Первыми прошли зверушки, дабы никого не затоптать и проверить местность у портала в джунглях. Затем люди. Бойцов в чистилище уже хватало. По тревоге подняли около девяносто человек. Женщины в Улье тоже были бойцами. Подчас много лучше мужчин. Три взвода. Первым командовал Череп, вторым — Квас, третьим — Жнец. Была еще отдельная террор-группа под руководством Немезиды. Диана и Кали входили в нее. Там все с многолетним опытом выживания в Улье. И, конечно же, основные силы под руководством Марго. В обычном рейде... Половина взводов составляла экипажи машин, танков и орудий, но сейчас все стали пехотой. У портала было чисто, видимо, муры не знали о нем. — Докладывай. Рекс уперся взглядом в часового. Часа два назад начали стрелять. Несколько мощных взрывов было. Сейчас притихли. Вроде подтягивают пушки, слышали рев тягачей. — Сам понимаешь, мы пост покинуть не можем. Все на слух. — Да, все правильно. Когда посыльный прискакал? — Двадцать восемь минут назад. — А быстро мы! — сам себя похвалил командир. — Марго, как дела у вас? — Мы видим Муров. До них метров семьсот. Стоят на границе минных полей. Разворачивают артиллерию. Три танка, две коробочки, БТР. — Мы движемся. Скоро у вас. — Постовой. А посыльный нам рацию из спокойного случайно не оставил? — Нет. Он примчался, как ошпаренный, кричит, что космос просит помощи. Передай Рексу, и все. Хорошо, мы пошли. Рекс сделал круговое движение рукой над головой и направился вперед за головным дозором. За ним в цепочку вытянулись остальные три взвода. Через пятнадцать минут добрались до Марго. Откуда они пришли, как думаешь? А здесь и думать нечего. Слева. Вон грунтовка. С трех сторон болота. Прекрасно. Квас, ты со своими людьми сделай крюк назад и выходи на грунтовку в двух километрах отсюда. Идите скрытно. Могут быть секреты, Муров. Там заройтесь, заминируйте дорогу. Несколько противопехотных мин по обочине. Противотанковые, ну, ты сам знаешь все. Квас кивнул и побежал к своим. — Жнец, на тебе их техника. У тебя гранатометчики... Танки выключайте, благо они к нам кормой. Ломайте все. Успокойно в этого добра навалом, а мы через портал не утащим. Череп, на тебе зачистка от пехоты, того, что после стая останется. Марго, опрокинь их и отводи своих. Нам пленные нужны, потом уже пообедают. — Сдец! — расстроился Йорик. — Ты Марго, что ли? Никто тебя без обеда не оставит, не переживай. Когда дядя Рекс Йорика обманывал. Мергол, мергол. Так-то лучше. А ты наблаты колсо же наш как я погляжу. Чужая смотрела в бинокль. В принципе, сотни человек здесь делать нечего. У них пехоты в два раза меньше. А впереди минные поля. Можно было стаи их раскатать. Но вот что ты за человек. Когда еще шанс выпадет почувствовать себя Суворовым, с Уворовым, спустившимся сальп. Ведь стопроцентное поражение муров. Они даже за семьсот метров не контролируют ситуацию. А ты стай. Здесь надо растягивать удовольствие. Улыбнулся во весь рот командир. Поехали, а то спокойно сдастся еще, пока мы здесь смакуем. Эти могут. Все ждем, когда отойдет элита. А уж потом, — сказал он, потирая огромные волосатые ручища. — Стая, вперед! Чужая встала в полный рост и, махнув рукой, указала направление. Элита только этого и ждала. Первым исчез Йорик, затем Багира. Волки отрезали пути отступления. Трое неразлучных друзей Терекс, Конг и Балу поперли на пролом. Расстояние до Муров пролетели быстро. Муры заметили, что у них творится в тылу в самый последний момент. Крики ужаса при виде разъяренной элиты. разнеслись жутким воплем над полем. Из-за стен стаба выглянули удивленные защитники, с удовлетворением следя за происходящим. Происходил полный разгром отряда муров. Странно, почему их так мало? И техники тоже. Как будто ждали кого-то еще. Черепа постоянно подозревал всех. Стаб небольшой, без нас они спокойно могли его взять. а может решили осадить и подождать или это просто авангард квас увидит если кто пойдет на помощь жнец опять прильнул к окулярам стереотрубы тем временем элита была на месте конг занимался танком который крутя башни пытался навестись на горилу конг лениво сделал шаг в бок и пушка опять рыскала в поисках монстра вылезать никто не решался думали отсидеться но Рассчитались. Вскоре Конгу это надоело, и он без затей загнул ствол к земле. Почеркав перед собой пушкой по глине, танкисты приуныли и решили прощаться с жизнью. Терекс отрабатывал кинетические удары, которые теперь сыпались не переставая. Вот что значит жрать по красненькой в неделю. Несчастный БТР летал туда-сюда. У людей внутри мозги уже вытекли из ушей. Балу просто перевернул второй танк и уселся на него сверху, смотря с интересом на происходящее вокруг. Багира и Йорик проделали просеку в убегающих мурах и теперь гонялись по полю задним, особенно толстым, с эпалетом на правом плече. Его приказали взять живым. Волки дружно встретили беглецов с поля боя шикарным воем, отчего все тотчас повернули назад и побежали еще быстрее. По приказу Марго всех сгоняли в кучу. Выстрелы прекратились. БТРы дымились, жнец отработал, как всегда, хорошо. Пушки уже никогда не будут стрелять. Опять же, его ребята потрудились. Череп с немезидой отстреливали особо одаренных особей, которые побежали в джунгли. Танк с погнутой пушкой лениво что-то чертил на земле. Второй кверху гусеницами вообще не подавал признаков жизни. Третий... даже на танк не был похож. Перед тем, как в него зарядили из гранатометов, по нему пробежался Тирекс. Несколько муров в отчаянии выбежали на минное поле, порадовав всех салютом из своих мозгов. Остальных люди черепа собирали на краю поляны, подальше от спокойного, сажали на корточки и связывали стяжками. Стая отошла, но недалеко, а так, чтобы ее видели и Спокойного, и Мурой. «Что-то быстро все кончилось», — посетовал Рекс. «Маньяк! Вот пойдем Нолда бить на базе, тогда повоюешь». «Нет, для этого мы не готовы. Надо еще несколько раз на беговую». «Когда коридор туда будет?» «Три месяца или чуть больше». «Титан знает. Собрать все, что осталось от них». «Что сможем, на себе унесем, а что не сможем, соседям оставим». Второе предложение Рекс пробубнил в рацию. На краю поля сидели на корточках человек пятнадцать. Самый толстый, с бородой и одним эполетом тоже был здесь. Штаны разошлись на его необъятной заднице, портя имидж полководца. Мужички все были потрепаны, грязные, заросшие. Снаряжение с миру по нитке. Но были и нолдовские штучки. Это как знак отличия у них, видимо. Сколько-то органов сдал на вес, получи игрушку. Теперь они их только компрометировали. Чужая, это люди олигофрена. Череп подошел к Марго и Рексу. А где сам главком? Сами изволили остаться в стабе. В тон Рексу ответил Череп. Сейчас спросим пухлого команданта. Подошел к нему, без церемоний схватил его за ухо, сильно дернув вверх. Пойдем, Чагевара, потолкуем. И поволок его за собой, оттащив подальше, чтобы не слышали остальные, стал задавать вопросы. Поначалу полководец только мотал головой, отказываясь говорить. Черепу было лень, да еще встал и свет, не заря из-за них. Он позвал Йорика. Монстр с улыбкой подбежал, тоже сев на корточки, и тихо, надвинув берет на лоб, посмотрел на Черепа. Смотри, Череп смену готовит. Толкнул Рекс жнецца под бок, и вместе заржали. Тем временем Пухляк молчал, Рекс кивнул, и Йорик аккуратно провел когтем-кинжалом по руке полководца. Рука раскрылась до кости, команданта упал без сознания. Череп сплюнул на землю, кивнул Наде перевязать его и пошел за следующим. У остальных знаков отличия не было, и он выбрал самого чистого. Таким же методом отволок на место полководца и посадил перед Йориком. — Говорить будем? — устало спросил он молодого парня. «Да, — Да-да, я все скажу, только не отдавайте ему. Он со страхом покосился на вампира. — Кто такие? — Мы из стаба Олега Ты там кто? — Командуй группы ловим иммунных в городе и чистим супермаркеты. — Нравится? — неожиданно спросил Череп. — Да, ой, нет. Вы неправильно меня поняли. Меня заставили, я не хотел. «Бывает. Как здесь оказались?» К Олигофрену третьего дня нолды прилетели. Сказали напасть на спокойный. «Мы, в принципе, с ними не пересекаемся, а тут вот...» «Я с самого начала не хотел, да и сил у нас мало». «Вот чё, поехали, непонятно». «Где то этот разговор слышал?» «В штабном блиндаже. Там всех командиров подразделения Олигофрен собрал». «Дальше?» «Он обещал, что нолды прилетят на следующий день». Завтра, значит. Обещать не значит жениться. Дальше. Йорик внимательно слушал учителя, копируя его движение и мимику. Не дождемся уже. Точно. Что еще, говорил Нолт? Между делом сказал, что хочет напасть на стаб Марго. Не знаю даже, где это. Череп сделал стойку. Чего за Марго такая? Баба какая-то, свежак почти. Много она им крови попортила. Так и сказал. Эту суку необходимо остановить как можно быстрее. Также сказал, что после спокойного прилетит и будут планировать нападение, как-то выманить хотят их из стаба, а потом ударить вместе по тем, кто останется. — А команданта то у вас кто? — Тот с погоном? — Старший Шмель. Он в близких отношениях с Олигофреном, тот его чином пожаловал. — Сиди здесь. — Йорик, смотри за ним. Череп отошел в сторону. — Надя, приведи в чувство это чмо, кати ему что-нибудь. Показал он на бородатого мура. Очухался. Надя убрала шприц. В сознании. — Алло, генерал, смотри на меня. — Смотри, гнида. Череп взял пухлую руку в свою, сжав ее стальной хваткой. Второй рукой достал пассатижи, ухватил ими нестриженый грязный ноготь на среднем пальце и с силой дернул. огрававленный ноготь остался в пассатижах пухляк взвыл как кот в марте юрик обернулся и зашевелил пальцами как бы намекая только позови говорить будешь да да да сука ты лысая! конец тебе а, -а, -а, -а! второй ноготь упал на землю надя на шатырь продолжим а то ведь нолдом все равно чьи органы к ним в коробке приедут Чуешь намек? Или скормлю юрику Выргал, выргал. — Издец. — Что тебе надо, тварь? — Ладно, отнесем это на твое плохое воспитание. Что говорил Нолд, когда прилетел к вам позавчера? — Мы должны взять этот стаб. — Это мы уже поняли. Дальше чистилище. Нолды с тяжелой техникой на помощь придут. Пи***ц вам всем. — Когда? — Не знаю, скоро. Все сдохнете. Элиту вашу разбомбят. — Ничего не забыл? — Пошел ты! — А, вот так. В пассатижах уже была зажата игла, которая вошла под ноготь большого пальца. — Я же сейчас сказал! Ничего больше не знаю! — сказал Бородатый, когда в очередной раз очнулся. — Ладно. Череп подошел к Рексу и Марго. — Рекс, че я заподню? — Как в цирке. Приехал Нолт, всем все рассказал, все уши прогрели. Других даже нет смысла спрашивать. Толстые тоже на заклане. Они все здесь смертники. Командант-то еще кое что сказал. Попробуют выманить, чтобы сам стаб разбомбить, а потом уже и нас. Здесь мы уже ничего нового не узнаем. Смотри-ка, местный авторитет. К ним через проход в минном поле. Бежали несколько человек. Среди них был космос. — Спасибо вам огромное, дорогие соседи. Мы уже и не знали, что делать. Маневрировать надо. Нельзя сидеть в заперти. Наносить удары с флангов. Привет, кстати. Мы вот здесь пытаем муров немного. Рекс затянулся трубкой. — Да уж, наши видели. Не все одобряют. — Тогда чего не вышли? Муры из них тушенки наделали бы. На войне как на войне. — Да ну их! Много я соплей развел. Расслабился народ. Сам виноват. Год назад муры бы уже кремированы были, а теперь... — Космос! Может, они сами уйдут? Давай подождем. — Тебе видео дать, что они в городе делали? Покрутишь им на большом экране. — А давай! Затрахали они меня уже. Бабы в основном воют. — Не, у нас девки гарные, жестче нас. Смотри, что дальше будет. — Марго, заканчиваем? — Да, пора уже идти, здесь закончили. За тобой должок, космос. — Да, чужая, весь твой, только скажи. Спасибо вам от всего сердца. Раскланивался спасенный. — Йорик, зови стаю и начинайте. Смотри, космос, как мы поступаем с врагами. Стая набросилась на оставшихся в живых муров. Крики, стоны, чавканье. Кто-то за стеной упал в обморок. Плач, рычание. И все стихло, только слышен был хруст человеческих костей и утробное урчание. — Ну давай, не кашляй. А к друзьям мы всегда приходим на помощь. Наследили немного, не обессудь. Марго похлопала в ладоши и погнала стаю к порталу. Как вдруг сверху раздался клекот и хлопанье огромных крыльев с металлическим отливом. Девушка задрала голову и, прикрываясь от солнца рукой, смотрела на стремительно приближавшегося Орла. — Нет, Кондора! — Точно, Кондора! — вспомнилась просмотренная несколько месяцев назад документальная лента о живности Ант. — Ого! — Жнец передернул затвор пулемета. — Погоди! Не стрелять! — закричала Марго. Тем временем Кондор размером с быка и размахом крыльев, как у Боинга, приземлился на остатки пиршества стаи. Есть хочет птичка. Йорик! Вампир уже стоял за спиной. Марго стала медленно приближаться к кондору. Тот поглядывал на подходящую чужую в боевой трансформации и не забывал очень быстро клевать остатки муров. Клюв был размером с клинок скребера. На лапах виднелись лезвия когтей, как у Йорика. Перья выглядели непробиваемыми. что было видно невооруженным глазом. Взгляд королевы загорелся оранжевым пламенем, кто-то за стеной снова упал в обморок. Кондор разрешил себя погладить, доверчиво глянув в глаза чужой. Он все понял и принял стаю, как и она его. Знакомьтесь, Чиль. Из Чили, с самых высоких гор Ант. Ну надо же, это ведь он таскал людей с стаба раз в месяц. Кто-то зазевается и... Никакая тунгуска не поможет. Марго, прими наш штаб под свою защиту. Мы твои вассалы. И вот вам наша благодарность. Он, не глядя, протянул руку, и его человек тотчас вложил в нее резную шкатулку. Он отдал ее чужой. Марго все еще с черными крыльями в оранжевых прожилках посмотрела на Рекса. «Дай мне». Рекс не церемонясь открыл шкатулку. В ней, на красной бархатной подушке, лежала белая раджемчужина. Заметно крупнее тех, что они вытащили из скребера, она переливалась, как радуга. Царский подарок, космос! — Ну что, чистилище, берем шерство над спокойным? — Да! — прокричали все, кто был на поле. — Звони чего как. А сейчас нам надо назад. Даже на банкет не останетесь. В любой момент вы самые желанные гости. Нет, извини, потом. Там серьезный вопрос нарисовался. Не говорит же ему, что его сюзерен торопится домой, потому как не уверен, не разбомбили ли уже чистилище. За жемчуг спасибо. В чистилище их ждало новое известие, даже два. Первое пропал часовой с пристани, мажор по имени Стас. Его так и не окрестили. Причем пропал странно, с лодкой и двумя подвесными моторами, и НЗ. На посту — никого. В комплексе на кухне все перевернуто, Из холодильника тоже много чего исчезло. Живчик весь почти пропал. Больше похоже на побег. Догонять — не на чем. Лодка еще есть, но без моторов. «Стасик, вот гондон!» У Кваза даже века задергалась. Он мне сразу не понравился. А чего он рванул сейчас? Хороший вопрос. Просто на пять баллов. В тон ему вторил череп. Так-то одно на другое накладывается. Дежурный, бармена позовив в штаб. Вскоре пришел их архитектор. Бармен, ты Муром попался на дискотеке? Да. А мажор с тобой был? череп посмотрел в блокнот. Не помню. Ко мне он на дискотеке не подходил. К барной стойке, то есть. А мы, бармены, народ злопавятный, всех помним. Ты хочешь сказать, что такой мажорчик, как Стасик, за всю дискотеку к тебе ни разу не подошел? И мирно себе пил молоко на задних рядах? Его не помню. А должен бы. Странно. Хорошо. Откуда ты его помнишь? В клетке уже вместе были. Но мне тогда одна деталь бросилась в глаза. Он не боялся. Боялись все, даже самые крутые перцы. А он сидел спокойно и слушал. Подсадной. — Все, иди. О разговоре молчок. Если спросят, чего вызывали, скажи, что по крепости вопросы были. Запомни, кто будет спрашивать, если такие найдутся. И это... Далеко не уходи, нужен будешь скоро. Барман вышел. Подстава. Жнец был допущен до совета. К бабке не ходи. Череп все листал блокнот. Стасик технично слился, когда мы все ушли. Но он не мог не понимать, что мы вернемся. Значит, времени в обрез. Мы должны были обнаружить его побег в последний момент. Немезида, бери Йорика и галопом как можно дальше по дороге. Высматривайте Нолдов. Как увидите... Хоть с пеком колитесь, но чтоб здесь через минуту уже были. Уверен, что они уже выступили. Если они одни, без муров, то все. Я даже знаю, как они пойдут. Расскажи, нам тоже интересно, — пыхнул трубкой Рекс. Не все же такие умные. Смотри. Стасика подсаживают в клетку. Вы понимаете, зачем погреть уши? Мало ли что интересного всплывет. Может, кто-то белую жемчужину закопал за сортиром, И тут мы. Что ему делать? Правильно, косить под жертву. Но гонор сильно не спрячешь. Вот и прокололся. А то бы еще и втерся в доверие, о планах узнал. Хорошо хоть так. Ты хочешь сказать, что он шпион по неволе? Да, но высокого ранга, так как он знал о комбинации давно. А это значит, что Нолды с Олигофреном давно задумали нас сковырнуть. Сколько времени с той заварухи в городе прошло? — Еще до порталов. — Ага, вот, — многозначительно поднял палец вверх череп. Нолды не знали про порталы и готовили операцию, отталкиваясь от других данных. — Как и сказал толстяк после третьего ногтя, — нас разбомбят, элиту нашу. Но приключились порталы, и они, может, еще не знают о них. Но Стасик, таракан эдакий, уже бежит со всех ног к ним. И первое, если нолды едут одни без муров, значит, он успел до них добежать. Второе, они пойдут через портал пристани, и нам придется кем-то пожертвовать. Они просто убьют часового. — Я могу пойти подежурить, — сказал Михалыч. — Ты псих, что ли? Да ты забыл, как я бегаю? Мигом в портал нырну, как они подплывут. А они после этого полезут в портал? — Еще как! «Да, точно. Полезут, -то и еще как!» — кивнул Череп. «Побегут за ним, чтобы он не успел рассказать. И не догонят. Но операция уже начнется, так как Нолды будут бомбить. Им деваться некуда, если не вылезут, их самих Нолды на фарш пустят. В надежде, что Михалыч найдет Рекса, да пока расскажет, да пока мы поймем, и это все под бомбежкой. Еще учтите, что мы должны были вообще уйти из стаба». То есть еще раз? Ты думаешь, Нолды уже пошли? Однозначно. Муры скоро приплывут? Уверен. Тогда, получается, нас должны сейчас выманить отсюда. С минуты на минуту. В дверь постучал дежурный. — Заходи! — крикнул Череп. — Там у ворот два человека. Грязные. Просят впустить их. Говорят, есть инфа срочная. — Череп, дай-ка я тебя расцелую. Рекс полез к нему обниматься. — Постреляем! — Маньяки, мать вашу! Куда я попала? Еле сдерживая смех, сказала Марго.